Глава четвертая. По окончании кадетских классов в инженерном училище Брянчанинов и Чихачев вышли на вольную квартиру и поселились вместе на Невском проспекте в большом и очень нелепом доме Лопатина. Дом этого теперь уже не существует, он сломан, и по месту, которое занимал его обширный двор, Пролегает нынешняя Пушкинская улица. Удаление из-под надзора, которому друзья подчинялись в закрытом заведении, открыло им большую свободу располагать своим временем сообразно своим стремлением и вкусом. Они этим и воспользовались. Они повели образ жизни самый строгий, чисто монашеский, соблюдали постные дни не посещали никаких увеселений и гульбищ, избегали всяких легкомысленных знакомств и ежедневно посещали церковь. Каждый день они вставали очень рано и шли пешком в Невскую лавру, где выслушивали раннюю обедню и затем там же пили чаю голосистого и радиакана Виктора. Рассказ о близости Бринченинова и Чихачева с Виктором представляется странным и почти невероятным. Известно, что они ходили в лавру к духовнику, и что лица, желавшие отклонить их от набожности, делали в этом направлении большие усилия. Не следует ли думать, что юноши своей стороны старались скрывать, к кому именно они ходили в лавру, а их товарищи думали, что они ходят к веселому Виктору? Примечание автора. Об этом Викторе Сохранилось предание, как о монахе, очень слабым. Он вел самую нетрезвую жизнь и говорил всем грубости, но ему все это прощалось за хороший голос и за отменное мастерство руководить исполнителями при торжественных богослужениях. Но как человек он был очень добр, прям и до того откровенен, что не мог немало покривить душою и притвориться. Такую своей прямотой Он содержал в постоянном страхе известного Андрея Николаевича Муравьева, которого находил противным, а его молодых сенсиров называл сквернавцами и просто выгонял вон.